С самого утра на работе Захара ждал аврал, производственники пришли целые делегации. Им понадобилась лента на транспортер, причем срочно. Как говорится еще вчера, а такую ленту продает лишь одна немецкая компания через единственного в России дилера, да по такой цене, что у главного инженера глаза на лоб полезли, когда он узнал сумму. При этом по внутренним правилам предприятия при таких суммах требуется проводить тендер. о как его проводить, если дилер всего один. После этого у Захарова и начались танцы с бубном. Начальник сделал вид, что у него много работы, так как понял, что пахнет жареным. Если лента не будет вовремя приобретена, то работа одного из цехов окажется парализована. Это вызовет цепную реакцию, финалом которой станет полная остановка предприятия. Вопрос бы смог решить генеральный своим волевым решением, но он как раз улетел в Аргентину. Там залез какие-то дебри, где не ловит мобильник. Финансовый директор отказался брать на себя такую ответственность. Остальные замы тоже. Каждый пытался переложить ответственность на другого или на Захара. Мол, покупай как-нибудь. В этот суматошный день Захар ни разу не вспомнил об убийце. Лишь без 5-6 он совершенно опустошённый упал на стул, не видящим взглядом уставился в монитор, где в вкладках висело 20 документов. да еще в браузере 15. Вопрос ленты для транспортера он так и не решил. Обошел и поговорил со всеми, кто имел хоть какой-то вес на заводе. Безрезультатно. Затем начал обзванивать поставщиков. Всех, с кем за время работы имел хоть какие-то дела. Просил их принять участие в тендере. Все поставщики пошли в отказ. Один даже высказался, что не любит, когда его натягивают. А в этом тендере как раз натягиванием и пахнет. Какая ему выгода в нём вообще? Дешевле дилера он купить не сможет, соответственно, и продать дешевле не получится. А ближе к концу рабочего дня, когда Захар совсем отчаялся, он позвонил на завод. На удивление, там нашлись русскоговорящие сотрудники, которые сообщили, что их изготовление модели Ленты занимают полтора месяца плюс доставка. При надбавке 30% к основной цене они могут поискать у доленту через свою мировую дилерскую сеть. Наверняка в какой-нибудь стране она есть в наличии. После этой новости у Захара попросту опустились руки. 30% руководство гарантированно зажмёт. Слишком большая сумма даже для предприятия. Соответственно, завод остановится. Производственники, когда поняли, что не просто запахло, а завоняло жареным, начали утверждать, что заказывали эту ленту ещё 2 месяца назад. Дорогу домой Захар не запомнил. бешанные дневные события морально опустошили. Он шагал точно зомби. В перенаселённом метро находился словно один, а все остальные люди казались ему из другой вселенной. Наконец он оказался перед дверью собственной квартиры. Вставил замок в ключ, поворачивая его, подумал, что было бы неплохо, если войдёт, а убийца, дожидающийся за дверью, схватив за волосы и перережет горло. Безусловно, будет больно, очень больно. минуту, может, полторы. Зато потом придёт долгожданное спокойствие и покой. Пусть покупают как хотят эту ленту на транспортёр, пусть Таня обижается сколько угодно, пусть двеньки из параллельных вселенных сами ищут убиться. Ему станет на всё по барабану. Он открыл дверь, сделав широкий шаг. Классно, выключателем под потолком вспыхнула лампочка. Медленно обернувшись, Захар, естественно, никого не обнаружил. Тогда он хлопнул дверью, повернул замок. Небрежно скинул туфли. Многие ответили благодарны и с Томой. В этот момент вспомнил, что ничего не купил на ужин, а идти в магазин стало лень. Захар прошел в комнату, где после недолгого поиска в сети заказал суши. Ему тут же перезвонил оператор, чтобы подтвердить заказ. пообещал, что привезут через полчаса. Ждать еду Захар решил на диване. Лёг, закинул ноги на подлокотник. Позвонил Тане. Она не ответила. Захар положил телефон на грудь, раздумывая, что написать в сообщение. Как попросить прощения? Проснулся он, когда стемнело. Схватил телефон. Время 11:30. Суши должны были привезти три с половиной часа назад. «Видимо, из Воронежа везут», – буркнул Захар. Он поднялся и пошел в кухню. Поставил чайник, попил воды, насыпал в заварник зеленого чая. Заглянул в пустой холодильник. Естественно, что продуктов там не прибавилось. На него тоскливо глянули пустые полки. В несколько мгновений Захар размышлял. не сбегать ли к глазоуточни супермаркет за какой-нибудь едой. Но в итоге решил этого не делать. До супермаркета минут 15, столько же обратно. Да и внутри столько-то провести придётся. Пришлось много времени пропустить сеанс связи. Да и есть уже не так катилось, как после возвращения с работы. Ближе к ночи у Захара всегда пропадал аппетит. Он заварил чай, переоделся, принёс в ванную стул. Зажёг свечу, и принялся ждать полночь, гадая, с кем сегодня соединить зеркало. Наконец, по стеклянной поверхности прошла рябь. В следующий миг отражение пропало. По другую сторону зеркала сидел алкаш. Такое прозвище носил двойник «Любитель выпить». После школы он отстоял у матери право не идти учиться. Устроился грузчиком на склад стройматериалов, где быстро стал своим. Выпивал с такими же работягами, по собственному признанию, для настроения. Также слыл большим любителям подворовывать на работе, чтобы еще больше выпивать. В этом и состояла вся его жизнь – работать, чтобы выпивать, и выпивать, чтобы работать. Как признавались многие двойники, трезвым алкаша никто не видел лет 7. Зеркало соединило в тот момент, когда двойник пил из прозрачной кружки пиво, а во второй руке сжимал пустой рюмку. Он всегда запивал водку пивом, так по его признанию, сильнее вставляла. Плитка в его ванной давно отвалилась. На сломанной стиральной машине громоздилась целая батарея бутылок разных объёмов из-под разных напитков. На старой чугунной ванне во многих местах откололся мале, виднелись ржавые потёки. «Здорово, братуха!» Алкаш протянул полупустую кружку, словно предлагал выпить. Тут же развернулся и поставил ее на стиральную машину. Потрепанный десятилетиями стул, тоскливо скрипнул. «Привет!» – сказал Захар. «Рад тебя видеть в добром здравии!» Он искренне не понимал, откуда у двойника столько здоровья. Неужели человек может столько пить? По признанию самого алкаша, он за рабочий день выпивал не меньше бутылки беленькой. а за частую больше. После возвращения с работы тоже заходил в магазин за огненной водой и пил. Даже как-то хвастался, что его все продавщицы знают. Он просто заходит и кладёт деньги на прилавок, а ему выдают стандартный набор. Когда случались выходные, он и вовсе напивался до беспамятства. Этот сеанс связи не стал исключением. Двойник оказался сильно пьян. Впрочем, не намного сильнее, чем в другие разы. «Быстрого и ловкого болезнь не догонит!» – выдал алкаш любимую пословицу, изобразив телом волну, будто показывал, какой он быстрый и ловкий. Выглядело это глупо, нелепо и чересчур самоуверенно. «Ты уже знаешь об убийствах и о том...» «Ну, ты в натуре и кипиш поднял», – перебил двойник. Смачно рыгнув, продолжил. «Вся братва на ушах!» Полез в карман, вынул помятую сигарету без фильтра. Взял с раковины зажигалку и прикурил. Я даже слышал, что кто-то начал бить коридорные зеркала. Прикинь, кто-то из нас решил, что убийца приходит оттуда. Ну и бред ёпта. Это я предположил, буркнул Захар. Да ну нах, двойник затянулся, выдохнул сизый дым. Я думал, ты умнее. Я это ты. Забыл Идиоты. Го, этот Педик вообще себе хрен с еями отрезал. Я же не такой. Хотя это тоже я в другом мире или этот укушенный, который забил себе всё тело татухами, тоже идиот конченный. Ну я же не такой. Да, ты не такой, согласился Захар. Ты хуже. Захотелось ему там стиза беспочвенную обиду. Ты у коголик. Эй, чувачело, тем, что я у коголик, Я горжусь пить надо уметь. А я умею. О. Захар тяжело вздохнул. Давай вернёмся к убийству, предложил он. Надо найти убийцу, пока он не добрался ко всем нам. Нет никакого убийцы. Давайник положил окурок на край раковины, развернулся, поднял со стола едва початую бутылку водки, налил в рюмку. Просто несколько совпадений. Он опрокинул в рот рюмку, запил пивом и тут же отрыгнул. «Понял? И прекрати кипишить в натуре!» Я своими глазами видел, как убили сидельца. «То, что его убили, конечно, печально, но еще ничего не значит!» Алкаш взял сигарету, глубоко затянулся. «Тогда открой дверь», — сказал Захар. «Зачем?» — двойник выдохнул дым через нос. «Ты же знаешь, что произойдет, правда?» "Я что, по-твоему, тупой? Что произойдёт?" настойчиво повторил Захар. "Нас разъединит." Авкаш открыл кран и потушил окурок, положив его на край раковины. Если беседа затягивалась, то там зачастую скапливалась армада недокуренных сигарет, которых двойник бережно сгребал и кидал в банку на чёрный день. Крутил потом из них самокрутки. Тогда почему не разъедини у меня с сидельцем, когда в его ванную вломился убийца? «Да потому что тебя разыграли, Вася!» – захохотал в голос алкаш. «Ну ты и лох в натуре!» Захар усилием воли заставил себя не отвечать. Развернувшись, взял со стиральной машины кружку с чаем, сделал большой глоток и вернул на место. «Что, до сих пор не догнал, как тебя накололи?» – продолжал хохотать двойник. «Ну ты и тупой, в натуре!» «Кончай ржать, как конь!» – не вытерпел Захар. «Говори, как же меня не разыграли!» Фу, блин. Алкаш смахнул несуществующие слезинки. Ну ты ж жжёшь. Я слушаю, повысил голос Захар. За чего ты пристала, Натория? Вовыник взял пилу со стиральной машины, сделал большой глоток. Ты сказал, что меня разограли. Песни как? Да откуда я знаю, как? Алкаш посмотрел на Захара как на дебила. Ну это же чистой воды надурилово. Ты что, не догоняешь? Как? Как он кверху? Что ты пристал на атуре? Я просто подумал, что ты умнее, ответил Захар той же монетой. Пошёл ты, бросил двойник. Захар задумчиво почесал щёку. А ты знаешь, наверное, пойду. Он крутанул ручку на двери и сразу толкнул её. Отражение вздрогнуло. Через мгновение зеркало показывало то, что и должно показывать. Добропорядочное зеркало.